62. Нужно дождаться окончания спектакля и позвать Клару в свидетельнице. Пусть признается, что это ее идея, вот только Миринда не станет меня защищать. Что, если она специально подстроила свое исчезновение, чтобы насолить мне? Хотя не верится. Слишком сложный план для крохотных мозгов заклятой подруженки. Но куда же она запропастилась? Занавес закрылся, отрезая ван сцену, на которой Дии в сполох обсуждали план проникновения в дворец. В это время сцена превращалась в покои короля. Парни притащили камин, сделанный из папье-маше, потертую софу и нарисованные на тонкой фанере книжные шкафы. Мэтрис Нинон быстро прошла по сцене, творя магию. В камине разгорелся огонь, который выглядел почти как настоящий, но не обжигал. Нарисованные шкафы Обрели объема а потертая софа покрылась свежим лаком. На полу у камина распростерлась шкура медведя. Раз играющий дядю предателя нервно поправлял корону, сползающую ему на нос, до финала оставалось совсем немного. Принц Эдуард схвачен, объявлен самозванцем и заключен под стражу. А утром его ждет показательная казнь на глазах подданных и любимой девушке. Кажется, что надежды нет, но верный фамильяр проникнет во дворец и обманет чересчур самоуверенного дядюшку, который привык полагаться на магию. Кот в сапогах возьмет его на слабо. Мой любимый момент в спектакле. «Меня уверяли», — медленно протянул в сполох, наворачивая круги вокруг раса, который опасливо и вовсе не по-королевски пятился от пумча. «Что вы умеете превращаться в любого зверя?» Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона. Могу, неуверенно ответил раз. Он играл плохо, но где найдешь столько хороших актеров? И, чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом. Смотри. Мэт Риснина, он стоящий рядом со мной, взмахнул рукой и рас укутала белое марево, а рядом с ним на полу появился грозный лев. Он разинул пасть в рыки, но зрители в зале рассмеялись, потому что всполох и зевнул со скучающим видом. Ну, это несложно, неторопливо произнес помочь. А вот стать крошечной мышкой или птичкой куда сложнее. Скажу по правде, я считаю это совершенно невозможным. Ха-ха-ха! Рассмеялся. Раз, скрытый дымкой. А любуйся. Еще один взмах руки мэтрис Нинон, и лев обернулся облезлым мышонком, весьма неприятным на вид. Всполох поймал его лапы за хвост, поднял повыше, давая всем возможность полюбоваться. На морде помощи застыла гримаса отвращения. «Ты ужасный правитель, гадкий человек», — сказал он извивающемуся королю, потерявшему всяческое достоинство. Мышонок исчез в клыкастой пасте. «Да, и на вкус тоже мерзкий». Зал взорвался воплями восторга. Еще немного, еще чуть-чуть, осталась лишь финальная сцена. Из бокового кармана появился принц Эдуард. На его запястьях болтались разорванные цепи, по виску струилась нарисованная кровь, а лицо покрывал слой белой пудры. Я знала, что Дмитрию не угрожала настоящая опасность, однако сердце зашлось от страха за него. «Иди», — прошипела мне в ухо руководительница, — «пора». «Твой выход». Когда я показалась из-за кулис, зрители громко зааплодировали. Неужели им понравилось, как я играю? Не может быть. Кому может полюбиться толстуха Пеппе? ПП картофельный нос. В первом ряду я заметила мэтрис звонг которая без улыбки наблюдала за мной. Декан будто сама сошла со страниц детской сказки, и там она играла роль отнюдь не мягкосердечной феи, выполняющей желания бедной сиротки. Вовсе не румяная и заботливая тетушка, а суровая магисса с худощавым лицом и острым носом. Добрать нее не жди. Кассандра, обвившая ее руку до локтя, приподняла голову и следила за мной блестящими глазками. У меня мороз пробежал между лопаток. Я ступала точно во сне, шаг за шагом приближаясь к Ди. Вот мы оба стоим в центре сцены, взявшись за руки, так положено по сценарию. Я не могу отвести взгляд от Дмитрия. С этой дурацкой, нарисованной кровью, с аристократической бледностью и измученным взглядом, он мне еще ближе и милей. Отлично играет, будто действительно только что пережил мучительную пытку. Селянки, служанки, няни и даже сам вероломный король, вернувшийся из небытия, обнимают друг друга за плечи, заключив нас в полукруг. Они хором поют песню о торжестве любви. Музыка пронзает, заставляет дрожать. Встают и зрители в зале, покачиваясь в такт знакомым словам. песня известна многим. Наверное, это чудо, а может быть, волшебство. Я до сих пор не верю, что это произошло. Какие нити вселенной в единой сплелись клубок, свивая одну дорогу из тысяч других дорог. Ты только шагнул навстречу, а я посмотрела. Ах, драконы летят, драконы, драконы в его глазах но мне ошибиться страшно хотя я уже тону шепчу а ты видел башни растаявшие к утру скажи мне а ты бы выпил из вереска сладкий мед а может еще ты слышал как ветер во тьме поет и падают падают звезды снежинками на рукава молчишь ты на все вопросы но знаю что я права Над головой распахивается звездное небо, огромное и бесконечное, сыплет серебристую крупу, оседающую блестками на головах и на одежде зрителей. Она сверкает на черных волосах Ди. И его глаза, будто это небо, бездонные, я не могу налюбоваться. Как я прежде могла считать его некрасивым, жалким, он лучший парень, какого я только встречала в жизни. Лучший, любимый. Я делаю полшага вперед, встаю совсем рядом с ним, глаза в глаза, зажмуриваюсь. Все, что происходит дальше, как в тумане. Я безошибочно нахожу губами его губы. Я вовсе не думаю о том, что нас все видят и что мы должно быть смотримся потешно, цыпленок и поросенок. Нет, мы сейчас другие. Принц Эдуард и его возлюбленная графиня Вероника. Да только чувства, не игра, они настоящие. Губы ди теплые, мягкие. Меня захлестывает невероятное чувство покоя, нежности. Я всем сердцем ощущаю, что все правильно, все так и должно быть. Мой первый поцелуй должен принадлежать этому человеку, потому что я люблю его всей душой. У меня внутри все дрожит, дыхание перехватывает. От волнения я даже не понимаю, ответил леди на мой поцелуй. В воздухе разливается запах розмарина, такой знакомый аромат. Откуда я его? «Ах, это ведь запах магии, матриц Звонг! Неужели?» По рукам бегут мурашки, точно пузырьки в лимонаде. В зале вдруг становится тихо-тихо. Все молчат. Я открываю глаза. Первое, что осознаю — руки, которыми я обняла Ди за шею, когда целовала, почему-то тянутся вверх, будто Дмитрий стал выше ростом. Я вскидываю взгляд, вздрагиваю и отшатываюсь назад. «Д...» — шепчу я. «Д... Доминик?» На меня огромными синими глазами смотрит Ник. Он, кажется, ошарашен не меньше меня. «Ник? Почему? Как? Что он здесь делает? Где Ди?» Я зажимаю рот ладонью, отступаю, оглядываюсь. Все, застыв, смотрят на меня. «Пеппи?» — шепчет Лора. «Пеппи?» Я ощупываю свою талию, хватаюсь за лицо. Толстый живот и щеки никуда не делись. Я Пеппи, свинка Пеппи. Убогая и некрасивая неудачница рядом с высоким широкоплечим и просто великолепным Домиником. Костюм принца Эдуарда сделался ему мало тесен, камзол натянулся на груди, брюки до середины щиколотки. Голова идет кругом, но это правда. Правда. Доминик все это время был рядом, притворяясь ди. Зачем ему это нужно? Что за глупый, ужасный розыгрыш? Я кусаю губы, чтобы не разреветься, однако слезы все равно закипают на глазах, в груди печет невыносимо. Я расколдовала его своим искренним поцелуем, моя любовь вернула ему истинный облик, сама же осталась попилотой, а это значит, я развернулась и бросилась бежать, только бы не упасть. Вот смеху будет, Неуклюжая толстуха грохнется всем своим грузным телом. Стой, подожди, ди, чув, Доминик. «Не смей меня преследовать!» Заорала я, не оборачиваясь. Видеть его сейчас невыносимо. Что он может мне сказать? «Ненавижу тебя, Доминик, ненавижу!»